Сегодня мы закончили утреннюю 1000 ударов на полчаса раньше, чем прежде, потому что мы оба не очень уставали, и нам не требовалось особо много отдыхать. Точных попаданий по сравнению с прошлой неделей стало больше, и хотя, может, мне это только казалось, мы невооружённым глазом видели, как прорубаемся сквозь годичные кольца дерева великана. Юджио с довольным видом лениво потянулся и сказал, что хоть еще и рано, все равно нам стоит пообедать. Он уселся на свое обычное место на древесном корне, я сел рядом. Юджио извлек из тряпицы два круглых каравая и протянул мне. Взяв один из них, по-прежнему твердый как камень в руку, я с кривой ухмылкой произнес. «Хорошо бы этот хлеб стал мягче, как топор стал легче». Юджио весело рассмеялся и, откусив большой кусок, пожал плечами. А к сожалению, он всё такой же. Да, кстати, а почему нам кажется, что топор стал легче? Ну кто знает. Ответил я. Но вообще-то я это предвидел еще накануне, когда открыл свое окно состояния. Оказалось, что загадочный уровень управления объектами и уровень управления системой, а также моя жизнь здорово подросли. Причина тоже была ясна. Нам удалось заставить отступить большой отряд гоблинов в пещере. Иными словами, мы выполнили трудную миссию и произошло повышение уровня. Вполне обыденное явление в нормальных VR-ммв. Мне сказали, Совершенно не хотелось ещё раз проходить через тот кошмар, но тяжёлая битва так и принесла свои плоды. Сегодня утром я, делая вид, что ни о чём не подозреваю, спросил Сельку, не чувствует ли она каких-то изменений. Оказалось, священные искусства, которые ещё на прошлой неделе у неё получались плохо, сейчас удавались. Хоть Селька и не принимала участия в самом сражении, она тоже повысила уровень. Скорее всего, мы трое считались одной партией, и потому все получили опыт. Как не посмотри, разумное объяснение, по-моему. Уджоу уровень управления объектами тоже должен был вырасти, как и у меня, примерно до 48. А раз так, почему бы снова не попробовать это? В несколько укусов, прикончив оба каравая, я встал. Уджоу, съевший, медленно поднял голову. Я подошёл к большой щели в стволе кедра гиганса и потянулся к свёртку с мечом голубой розы, который мы туда убрали несколько дней назад. Взялся за свёрток наполовину в вере, наполовину в надеясь и вложил всю силу поднял его оу Мне пришлось сделать два шага назад, чтобы не упасть. Вес, который раньше был как у штанги с максимальной нагрузкой, действительно ощущался куда легче. Примерно как вес толстой металлической палки. Меч по-прежнему тяжело оттягивал запястья, но теперь это была приятная тяжесть, как от моих любимых мечей в конце старого Айнкрада. Левой рукой я развязал веревку, которой был перетянут кожаный сверток, а правой взялся за красиво украшенную рукоять меча. Юджин. Меджо, вгрызавшийся в свой хлеб, уставился на меня во все глаза. Я улыбнулся ему и с холодным металлическим звуком извлек меч из ножен. В отличие от того, что было несколько дней назад, меч Голубой Розы вовсе не был непокорным. Он безмолвно лежал в моей руке, как прекрасная застенчивая принцесса. Чем больше я на него смотрел, тем красивее он мне казался. Будь то обтянутая белой кожей рукоять, текстура которой словно сама удерживала руку, полупрозрачный колокольчик, Клинок, играющий световым узором или тонко выделенные лепестки и листочки розы, всё это никак не могло быть воспроизведено в знакомых мне мечах, собранных из полигонов. Ничего удивительного, что Беркули из сказки хотел украсть его у дракона. Эй, Кирита, ты можешь держать этот меч? Эйджу явно был потрясён. Я дважды со свистом рассёк мечом воздух, показывая Эйджу, что да, могу. Хлеб мягче не стал, а вот меч кажется легче. Ладно, давай поглядим. И я снова встал перед кедром Гигасом и чуть подсел. Шагнул правой ногой назад и повернулся к цели боком. Этим же вращательным движением вывел меч в правой руке в нужную позицию. На мгновение я застыл, собираясь силами, и клинок тут же окутался мягким синим сиянием. Одновременно с громким выкриком я перенёс вес на другую ногу. Система тут же распознала начальную фазу навыка мечника и ускорила моё движение, нанеся моей рукой рубящий удар потрясающей быстроты и точности. Навык для одноручного меча — горизонтальный удар. Меч голубой розы сверкнул в воздухе, подобно горизонтальной молнии, и с невероятным грохотом вонзился в дерево точно там, где надо. Гигантский ствол кедра Гигаса чуть вздрогнул, и сидевшие на его ветвях птицы птицы сорвались в небо, полностью поглощённые этим ощущением единения человека и меча, которое давненько уже меня не посещало, я смотрел на свою вытянутую вперёд правую руку. Светло-синий с серебряным отливом клинок до половины ширины ушёл в металлически чёрную блестящую древесину. На этот раз глаза и рот Юджо распахнулись настолько, что недоеденный хлеб вывалился и упал на мох. Однако парень, чей священный долг заключался в работе лесоруба, даже не заметил этого дрожащим голосом он произнёс кирита это сейчас был приём мечника похоже на то судя по тому что я слышал в этом мире есть концепция навыков мечника я только не был уверен имелись в виду те самые навыки поддерживаемые системой или что-то другое я убрал меч в ножны который продолжал держать в левой руке и осторожно ответил а думаю да это значит Твоим священным долгом до того, как тебя забрал Бог тьмы, была работа стража, а может даже городского стража в большом городе. Только солдат обучают настоящим навыкам мечника. Ёджуо тараторил безумолку, что было для него нетипично. Его зелёные глаза горели странным огнём. Я вскоре понял: да, по профессии он был лесорубом, и 6 лет он махал топором, не жалуясь, но несомненно, у него была душа мечника. Преклонение перед этим орудием, называемым мечом и жажда овладеть навыками мечника заселив в нём крепко и глубоко. Юджол сделал шаг вперёд, потом ещё один и очутившись передо мной, взголеном мне прямо в глаза и дрожащим голосом спросил: "Кирита, твой приём к какой школе он относится или ты забыл название школы?" Мгновение я раздумывал, потом покачал головой. "Нет, я помню. Мой приём из стиля Айнкрат" А разумеется, название я выдумал на ходу. Но едва произнес я его, я почувствовал, что никакое другое не подошло бы, потому что все свои навыки я выучил и отточил в той парящей крепости. "Стиль Айнкрат", повторил Юджо и кивнул. "Какое интересное название, а никогда его не слышал, но, может, так звали твоего учителя в городе, где ты жил раньше?" "Акирита. Это я Айуджо вдруг опустил глаза и запнулся, а лишь несколько секунд спустя он вновь поднял голову, и его глаза вновь засверкали решительно. Не мог бы ты меня научить приёмам из стиля Айнкрад? Я не солдат, даже не деревенский страж, так что это может быть против каких-нибудь правил. А что, индекс запретов или закон империи говорит что-то вроде никому, кроме солдат, не разрешается изучать приёмы мечника? Спокойным тоном поинтересовался я. Юджо ослабо закусил губу и помолчав немного, ответил шёпотом: Нет такого запрета, но запрещено иметь несколько священных долгов. Обычно только те, у кого священный долг солдата или стража, учат приёмам мечника. И если я тоже начну их изучать, другие могут подумать, что я бросил свой священный долг. Полечи Юдзё медленно поникли, однако кулаки его были крепко сжаты, а напряжённые мускулы едва заметно дрожали. Я словно видел цепи, сковывающие его сердце. А люди, обитающие в Подмирье, искусственные пульсветы, которые вряд каким-то образом научились воспроизводить, обладали уникальной особенностью, не свойственной жителям реального мира. Судя по всему, они не способны идти против законов, высеченных в их сознании, не только высшие законы, такие как индекс запретов и закон империи Норлангарта, они даже установившиеся в роли диправила деревни нарушить не могут просто не могут И потому Юджио оставалось лишь задавить в себе желание отправиться на поиски своей подруги Алисы, которую забрали в столицу. Он обуздал свое сердце и продолжал махать топором, сражаясь с гигантским деревом, которое ему и за всю жизнь не одолеть. Но прямо сейчас он хочет усилием собственной воли изменить свою судьбу. Конечно, в первую очередь он попросил меня обучить его навыкам мечника, потому что они его восхищают. Но важнее то, что все это время в самой глубине его сердца в сердце теплилась надежда. Чтобы спасти Альюсу, он хотел стать сильнее и научиться сражаться. Не это ли самая суть его стремлений? Аюджо опустил голову и дрожал. Я молча наблюдал за ним, мысленно повторяя: "Давай, Юджо, не сдавайся, не проигрывай тому, что сковывает тебя. Иди вперёд, сделай первый шаг. Ведь ты мечник" И тут, словно услышав мои слова, русоволосый парень поднял голову. Красивые зелёные глаза горели огнём, какого я никогда ещё у него не видел. Их взгляд, казалось, пронзал меня насквозь. Сбивчивый, дрожащий голос вырвался сквозь стиснутые зубы. "Но, но я хочу быть сильнее. Не сделаю второй раз ту же ошибку. Я должен вернуть то, что потерял. Кирито, научи меня приёмам мечника". Я был искренне тронут, но, не выпуская эмоции на оружие, просто улыбнулся Экивну. Хорошо, я буду учить тебя тем навыкам, которые знаю. Научти, это будет трудно. Сменив выражение лица на заррное, я протянул руку и Юджо её пожал. Его губы наконец слегка расслабились. Я готов. Ох, по правде я я так долго этого ждал. Юджоу вновь опустил голову, несколько капелек влаги скатились с его лица. Сквозь прорехи в кроне на нас лился солнечный свет. Прежде чем я успел изумиться, Юджоу шагнул ко мне, уткнулся лицом мне в правое плечо и испустил слабый стон, распространившийся по обоим нашим телам. Теперь я знаю. Я ждал тебя, Кирито. 6 лет в этом лесу я ждал, когда ты появишься. А Неровным голосом ответил я и правой рукой, всё ещё сжимающей меч голубой розы, Легонько похлопал Юджо по спине. "Думаю, я тоже проснулся здесь в лесу, чтобы встретиться с тобой, Юджо". Эти слова я произнёс автоматически, но тут же почувствовал, что это истинная правда. Демонический кедр, лесной тиран, крепкий как сталь кедр Гигас, наконец-то, следует добавить с легкостью, был срублен. Всего через 5 дней после того, как мы с Юджио начали отрабатывать навыки мечника из стиля Айнкрат с мечом голубой розы, причина была проста. Дерево великан оказалось идеальной тренировочной мишенью. Я показывал Юджио горизонтальный удар, потом он повторял его снова и снова, и надруб на стволе увеличивался, когда его глубина была на достигло 80% толщины ствола, случилось это. После очередного отработанного удара юджо дерево испустило зловещий треск, какого мы ещё никогда не слышали. Мы ошеломлённо смотрели то друг на друга, то на уходящий в небо ствол кедра гигоса, а потом потрясённо застыли, глядя, как громадное дерево падает прямо на нас. Впрочем, у нас вовсе не было ощущения, что дерево падает на нас, скорее наоборот оказала, что земля, на которой мы стоим, опрокидывается вперёд. Более чем четырёхметровая в толщину дерево, уступая силе тяжести, наклоняло к нам свою голову. Картина была потрясающе сюрреалистичной. Всего 80 см. Если использовать единицы измерения этого мира, будет 80 санов. Осталось от толщины ствола не в силах выдержать громадной тяжести, перешеек треснул, выстрелив во все стороны похожими на кусочки угля щепками. Предсмертный стон дерева великана был громче, чем 10 ударов грома. Позже мы узнали, что его было слышно и на главной площади деревни, и даже еще дальше, на северном сторожевом посту. Мы с Юджио хором завопили и бросились бежать. Он налево, я направо. Черный как ночь ствол кедра Гигаса рассек начавшее уже оранжеветь небо и медленно-медленно повалился. Наконец его колоссальная туша легла на землю. Удар был такой силы, что нас с Юджио подбросило в воздух, а когда мы шлепнулись на пятую точку, наши жизни должны быть упали отверстия очков на 50